Космический флайер направляется к Альфа-Центавра, ближайшей звезде. Сэр Исаак сослался на схему. «Ближайшая к Солнечной системе звезда Альфа-Центавра», — ответил он. «Астрономы Земли недавно утверждают, что нашли еще одну звезду немного ближе, но я ее не могу найти» мы направляемся к Альфе Центавра, великолепной двойной системе первой величины с параллаксом в 0,75 секунд, компоненты которой обращаются за 81 год. Я имею в виду, добавил он извиняющимся тоном, на самом деле это две звезды, расположенные на расстоянии нескольких сотен миллионов миль друг от друга, и вращающиеся друг вокруг друга. Они дрейфуют в космосе со скоростью около шестидесяти миль в секунду. Таби поднял брови. Сэр Исаак поспешил продолжить. «Каждая звезда движется, я называю это дрейфом, как будто они находятся в гигантских потоках, циркулирующих вокруг. Я не знаю, куда и почему». Например, наше собственное Солнце со всеми его планетами дрейфует, плывет к некоторым звездам и удаляется от других со скоростью многих миль в секунду, но всегда сохраняет свою массу планет неповрежденной. Таби повернулся к девушке рядом с ним. «Довольно сложно, не так ли, Амино?» И затем обратился к сэру Исааку. «Как далеко!» «Находится эта ближайшая звезда, к которой мы направляемся. Я спрашивал тебя об этом, а ты...» «Я как раз подходил к этому». «Но если вы хотите знать немедленно...» Сэр Исаак заговорил с некоторой резкостью. «Если вы настаиваете, я скажу вам, что Альфа Центавра...» находится чуть меньше, чем в двадцати пяти триллионах миль отсюда. Таби и девушка тупо уставились на сэра Исаака, когда он озвучил эту поразительную цифру. «Ты видишь? Я знал, что ты меня не поймешь. Сначала я хотел объяснить, что при работе с этими большими цифрами, чтобы избежать путаницы, Мы обычно используем более крупные единицы измерения, чем миля. Самое распространенное из них — это световой год, расстояние, которое проходит свет за год. — Насколько далеко? — спросил Таби, быстро восстановив самообладание.